когда Татищев получил указ Берг коллегии о взимании с заводчиков десятины с металлов в казну, он сейчас же послал Демидову указ от себя и приказывал составить ведомость о железе и привести ее самому заводчику в Уктус. Но, понятно, Демидов не поехал. Он не хотел допустить даже мысли, что Татищев смеет ему указывать. А Кинфий ответил коротко. «Когда пришлется указ от Берг коллегии «Мы тогда готовы платить». Указ Татищева назван отпискую. Этого не могло вынести ретивое чиновничье сердце Татищева, привыкшего к установленным канцелярским формам. Он разразился сильной жалобой в Берк-коллегию, которая приказала Демидовым быть послушным законным требованиям Татищева, писать ему доношениями и особых указов себе от коллегии не ожидать. Тогда Акинфий изменил свой горделивый тон на насмешливый. «Просим вашего величества», — писал он Татищеву по поводу ломки камня, «о рассмотрении той обиды и о позволении ломать камень». Но Татищев не унывал. Он сыпал Берг-коллегию грозными жалобами на Демидова. Однако к великому удивлению ревнителя казенных интересов жалобы его не доходили по назначению в чем он, кажется, не без основания подозревал Акинфия, посылавшего погоню за курьерами Татищева и отнимавшего у них, часто при жестоком истязании, бумаги, изобличавшие деяния заводчика. Кинфи не позволял давать повод Татищеву и служащим его, подвергая жестоким наказаниям своих крестьян и приказчиков, если они, хотя по принуждению властей, давали лошадей на казенные заводы. Его политика заключалась в том, чтобы всячески мешать деятельности ненавистных ему государевых заводов, в чем он и успевал, портя припасы казны и затрудняя отправку казенных караванов. Дошло до того, что служащих на царских заводах он подвергал у себя формальному наказанию кнутом и бил их смертным боем. Когда по этим поводам Татищев посылал к Демидову для розыску чиновников, то Акинфи без церемонии выпроваживал их, говоря, что ему де, с капитаном много говорить нечего. Неутомимый Татищев опять послал с верным человеком в коллегию жалобы на непокорного заводчика с приобщением копий, не дошедших прежде рапортов. Наконец, от коллегии пришло решение и, между прочим, резолюция – обо всех противностях Акинфия Демидова составить особую выписку. Но, вероятно, приезд более миролюбивого Никиты подействовал на Акинфия отрезвляющим образом. А может быть, Демидовы почуяли силу в Татищеве и испугались угроз Берг-коллегии, только отношения врагов с этого времени стали мягче. По поводу жалоб на Демидовых о беглых людях и о том, что они не платят за них подушных, Татищев достиг назначения ревизии. Еще в 1717 году ландрат Воронцов-Вильяминов насчитал всего у заводчиков до 4000 душ обоего пола, в числе которых он обнаружил много беглых, тяглых и беспаспортных людей. По поводу заявлений ревизоров о нахождении у Демидова беглых местное начальство не раз посылало на заводы проверять людей, но все безуспешно. Акинфий, как и прежде, выпроваживал посланных, отказываясь давать нужные сведения, за недосугом по великому государеву делу. Наконец, после всевозможных уверток и противностей, уже Никита, сделав приписные ведомости, уговорил подписать их посланного за ними дворянина Вильянова. Затем он удержал эти ведомости и спустя уже долгое время сдал их в Бергколлегию. При этом нетрудно было, конечно, старику сохранить концы в воду, и крестьяне его все оказались законно принятыми и купленными. Но и Демидовы в борьбе с Татищевым не дремали. Им во что бы то ни стало, хотелось избавиться от своего сильного врага. У них были крупные благоприятели около самого царя. Один адмирал Федор Матвеевич Апраксин и то мог много для них сделать, не говоря уже о светлейшем Танилыче. Но, кроме апраксина и знаменитого пирожника, сделавшегося впоследствии светлейшим князем и герцогом Ижорским, Акинфи старался и сумел угодить императрице Екатерине I, бывшей когда-то скромной служанкой пастора Глюка. По крайней мере, как мы уже знаем, эта государыня подтвердила загрозным, но умевшим прикидываться скромным и послушным, как ягненок, заводчикам, потомственное дворянство, а Акинфи посылал ей ценные подарки и, между прочим, принес в дар 20 тысяч пудов фонтальных труб для Петергофа, к несчастью затонувших в Ладожском озере. Впоследствии мы увидим, что Акинфий заручился благорасположением и всемогущего курлянского герцога Берона. Как известно, деяния наших капиталистов в прежнее время и теперь нуждались и нуждаются в предстательстве сильных людей, и часто это предстательство действовало в ущерб законности. Однако жалобы Демидовых на Татищева были основательны во многих своих частях. Так заводчики обвиняли капитана в учреждении застав и не на заводы хлеба, отчего рабочие голодали и умирали. Тут, как и во многих других случаях, оказалась, как видно, справедливая поговорка «Паны дерутся, у холопов чубы летят». Эти жалобы, поддержанные всемогущими благоприятелями Демидовых, Сделали то, что Татищев был вызван в Петербург, а на Урал прислан для горных дел и для розыска между Демидовыми и Татищевым, не маня ни для кого, известный уже нам Геннин. Вероятно, рыльце у Татищева было в пушку, и донос невьянских хозяев изобличал его в таких вещах, за которые, как можно судить по рассказу самого капитана, ему грозили большие беды. Генин разобрал спор двух непокладистых супротивников и, хотя царь во многом уважил жалобы Демидовых, но и Татищева вернул свое благоволение. Он был опять определён на Урал, но для усовершенствования в горном деле временно командирован в Швецию. При своем розыске Генин, в бытность в Невьянске, просил старика Демидова письменно изложить жалобы его и сына на Татищева. Но Никита от этого упорно отказывался, говоря, Я де писать не могу, и как писать не знаю. Я не ябедник». После разбора ссоры между уральскими мантыки и кабулети Генин писал Петру, что «Демидов мужик упрям, ему не очень мило, что вашего величества заводы станут здесь твесть, для того, чтобы он мог больше железа запродавать, а цену положить, какую хотел». Из этого же письма Генина видно, что ему было на государевые заводы смотреть сожалительно, и он и весьма ныне в худом порядке. Между тем, как Демидовские процветали. Как бы то ни было, но Демидовы отделались на время от своего придирчивого начальника. Акинфи с ним встретился после, и Татищев припомнил заводчику прежние обиды. Пока же он потребовал с него за оболгание несколько тысяч рублей, которые, вероятно, и получил полностью. В заключении рассказа о столкновениях Татищева с Акинфеем не можем не привести сохранившегося в документах разговора Петра с историком, разговора, вполне характеризующего тогдашние взгляды на службу как накормление. Когда Петр, подошедшим до него слухом о взяточничестве нашего историка, прямо спросил об этом последнего, то Татищев не запирался и на основании текста из апостольских посланий доказывал царю, что насильно брать и вымогать — грех, а брать в благодарность — законно. И Петр, кажется, не прочь был согласиться с тонким диалектиком. Если и такие выдающиеся люди, как Татищев, смотрели снисходительно на мзду, то о других и говорить нечего. Взятка была одиннадцатой заповедью всего тогдашнего чиновничества.